Голова пятая. «Эй!» В зарослях послышался шорох, гневное укук -ук» и потрескивание жердей. «Эй!» — повторил ведьмак, предусмотрительно спрятавшись. «Покажись-ка, «Сам ты леший!» «Тогда кто, черт?» «Сам ты, черт!» Козерог выставил голову из конопли скали зубы. «Чего надо?» — Поговорить хочу. Смеешься или как? Думаешь, не знаю, кто ты такой? Парни наняли тебя, чтобы меня отсюда выкинул, а? — Верно. Спокойно согласился Геральт. Именно об этом я и хотел поговорить. А вдруг договоримся? — Вон оно что, — проблеял дьявол. — Хочешь отделаться малой ценой, без трудов? Со мной такие штучки не пройдут. Бе! Жизнь человече, это состязание. Выигрывает лучший. Хочешь у меня выиграть? Докажи, что ты лучше. Чем болтать-то, давай устроим состязание. Победитель диктует условия. Я предлагаю гонки отсюда до старой вербы на дамбе. Не знаю, где дамбы и где старые вербы. Если бы знал, я предлагать бы не стал. Люблю состязаться, но не люблю проигрывать. Это я заметил. Нет, не станем играть в догонялки. Жарковато сегодня. Жаль. Так может, потягаемся в чем-нибудь другом? Дьявол оскалил желтые зубы и поднял с земли большой булыжник. Знаешь игру? Кто громче гукнет? Чур, я гукаю первый. Закрой глаза. Это у меня другое предложение. Ну-ка, ну-ка. Ты отвалишь отсюда без состязаний. Гонок и гуканья. Сам, без принуждения. Засунь свое предложение. Дуабл эп арсе Дьявол проявил знание старшей речи. Никуда я не уберусь. Мне и здесь хорошо. Но ты слишком уж тут набезобразничал. Переборщил с шутками. Дюль шейс, тебе до моих шуток. Леший, оказывается, знал язык краснолюдов. И цена твоему предложению такая же, как и Шейс. Никуда я не уберусь. Другое дело, если победишь в какой-нибудь игре, дать тебе шанс. Поиграем в загадки, ежели не любишь силовых игр. Сейчас я тебе загадку загадаю, если отгадаешь, выиграешь, а я уйду. Если нет, я останусь, а ты уберёшься. Ну, напряги мозги, потому как загадка не из легких. Не успел Геральт возразить, как дьявол заблеял, затопал копытцами, мазнул землю хвостом и продекламировал. «Розовые листочки пухлые стручочки, зреет в мягкой глинке рядом с ручеечком, а на длинном стебле в точечках цветок, не давай котенку, чтобы он не сдох». «Ну, что это, угадай?» «Понятия не имею». Равнодушно признался ведьмак, даже не пытаясь подумать. Скверно. Ты проиграл. А правильный ответ? У чего бывают ха, в точечках цветочки? У капусты. Слушай, проворчал Геральт, твои шуточки начинают действовать мне на нервы. Я упреждал, захохотал дьявол, что загадка не из легких. Сорт такой. Что делать? Я выиграл, остаюсь, а ты уходишь. Низко кланяюсь. Минуточку. Ведьмак незаметно сунул руку в карман. А моя загадка? Наверное, у меня есть право на реванш? Нету. Запротестовал девол. А чего ради? А вдруг я не отгадаю? За дурака меня держишь? Нет, покачал головой Геральт. Держу тебя за зловредного, наглого, нахального балбеса. Сейчас поиграем в совсем новую, неизвестную тебе игру. — А да? и что? Ну и что же это за игра? — Игра называется, — медленно произнес ведьмак, — не делай другому то, что тебе самому неприятно. Закрывать глаза не обязательно.